Он. Однажды ночью подоконник дождём был шумно орошён. Господь открыл свой тайный сонник и выбрал мне слачайший сон. Звуча знакомой тревогой, рыданье ночи дом трясло. Мой сон был синею дорогой. Через тенистое село. Под мягкую грудую колеса Скрипели глубоко внизу. Я навзничь ехал с сенокоса На синем от теней вазу. И снова тяжело, упрямо, При каждом повороте сна скрипела, И кренилась рама дождем дышавшего окна. И я... в своей дремоте синей не знал что истина что сон та ночь на роковой чужбине той рамы беспокойный стон или ромашек в тёплом сене у самых губ моих вот тут эти лиственные тени что сверху кольцами 1925 год